Конрад спросил, а каков у него радиус действия? Сорок миль. Нам нынче чем хватило бы и четвертой доли. Он сейчас работает? Да, работает. К основной части пирса возвращались, заметая перчатками свои следы. Не думаю, чтобы кто-то слышал шум мотора, но лучше не рисковать, покоройте немного. Спустившись в субмарину минуты две спустя, я был снова на причале. «Все в порядке?» спросил Конрад. «Да». Два типа краски не вполне совпадают, но если не приглядываться, не заметишь. Не скажу, что нас встретили как героев. Не то чтобы спутники наши разочаровались в нас, просто они успели отдать свои симпатии Хейсману, Юнгбику и Гойну, которые, как и следовало ожидать, заявили, будто к вечеру у них вышел из строя мотор. Хейсман, как полагается, поблагодарил нас, правда, несколько снисходительно. Это должно было бы вызвать враждебное к нему отношение, но я и без того был достаточно враждебно настроен к Йогану. Поэтому мы с Конрадом сделали вид, будто испытываем облегчение от того, что с ними ничего не случилось. Особенно удачно сыграл свою роль Конрад, несомненно, актер с большим будущим. Следовало ожидать, что благополучное возвращение пятерых товарищей обрадует наших спутников, но вышло иначе. Присутствие покойницы стало еще более ощутимым. Хрейсман принялся рассказывать о великолепных пейзажах, которое ему удалось снять, но, заметив, что его не слушают, замолчал. Да и то сказать, трудно представить, каким это образом в тесном канале Перлы Портон ему удалось установить съемочные камеры и звукозаписывающую аппаратуру, Вот попытался было наладить со мной отношения и угостил меня виски. Он даже пошутил насчет того, как вредно пить тому, кто намерен совершить прогулку по морозу в полной уверенности, что я никуда больше не пойду. Ну, разумеется, о том, что я собираюсь совершить такую вылазку, правда лишь, до причала, не дальше я промолчал. Я взглянул на часы. Минут через десять мы отправился на прогулку четыре члена совета директоров кинокомпании «Лонни и я» в шестерон. Четверо членов совета директоров на лицо. «Лонни нужно какое-то время, чтобы приспособиться к действительности». Я направился в комнату Гилберта, чтобы лишить старика общества, Вакха, служившего единственным его утешением. В комнате стоял лютый холод. Окно было открыто настиж. Подняв фонарь, валявшийся у кровати, я выглянул из окна. Хотя снег все еще шел... Я сумел разглядеть две пары следов. Кто-то убедил Лони в необходимости выбраться наружу. Не обращая внимания на любопытные взгляды, я вышел из барака и направился в склад продовольствия. Дверь была открыта, но лонию в блоке я не обнаружил. Единственным признаком недавнего его пребывания там была полбустая бутылка с отвинченной крышкой. Следов у склада было немного, но разобраться в них оказалось нелегким делом. Я вернулся в жилой блок и убедился, охотников пойти на поиски лони хоть отбавляй. Спустя минуту граф нашел старика за блоком, где был установлен генератор. Уже запорошенный снегом лоня лежал, уткнувшись лицом, в глубокий сугроб. На Гилберте была рубашка, полувер брюки и стоптанные ковровые туфли. Снег у его головы был желтоватого цвета, видно, там пролилось содержимое бутылки, которую бедняга сжимал в руке. Мы перевернули его на спину, лицо Луни было бело, как полотно, на остекленевшие глаза сиял снег, грудь не вздымалась и не опускалась. Вспомнив, как судьба оберегает детей и пьяниц, я на всякий случай приложил ухо к груди старика. Мне почудился какой-то слабый звук. Внеся луне в барак, мы положили его на кровать. Каждый, как мог, старался проявить заботу о старике. В ход пошли грелки с горячей водой, масляные радиаторы, теплые одеяла. Достав стетоскоп, я убедился, что сердце у бьется, хотя я едва слышно. От каких бы то ни было средств стимулирования сердечной деятельности, я решил отказаться. Главное сейчас — это как можно скорее согреть старика. В это время четверо растирали ему ледяные руки и ноги, чтобы хоть отчасти восстановить кровообращение. Через четверть часа появились первые признаки дыхания. лони похоже, достаточно согрелся. Я поблагодарил своих помощников и отпустил всех, кроме маленькой Мэри и Мэри Стюарт, попросив их поухаживать за больным. Взглянув на часы, я убедился, что уже опоздал на десять минут. Веки у Лонни дрогнули. Спустя несколько мгновений он открыл глаза и мутным взглядом посмотрел на меня. «Старый осел», — произнес я, — Хоть и понимал, что не следовало так разговаривать с человеком, еще стоявшим одной ногой в могиле. Зачем ты это сделал? Едва слышно прошептал он. Кто тебя выманил? Кто напоил тебя? Я видел, как девушки переглянулись, но теперь их мнение меня не интересовало. Гуглуни беззвучно шевельнулись. Глаза его лукаво блеснули, послышался хриплый шепот. Один добрый человек, очень добрый. Если бы я не боялся вытрясти из Лонни душу, я бы как следует тряхнул его. Сдерживая гнев, я спросил, «Какой добрый человек Лонни?» «Добрый», — пробормотал он. Подняв худую руку, он жестом поманил меня и наклонился. «Знаешь что?» — выдавил Гилберт. «Скажи мне, Лонни, главное...» — вздохнул он. «Да, Лонни, главное...» — сказал он с усилием и замолчал. Я приложил ухо к его губам. «Самое главное — это милосердие», — произнес он и опустил восковые веки. Я выругался и продолжал брониться до тех пор, пока не заметил, что обе девушки с ужасом смотрят на меня, решив, что брань моя относится к луне. «Ступайте к Конраду», — то есть к Чарльзу, — обратился я к Мэри Стюарт. «Пусть он попросит графа зайти ко мне. В сию уже минуту. Конрад знает, как это сделать». Ни слова не говоря, Мэри Стюарт вышла из комнаты. Маленькая Мэри спросила доктора Марлоу, не будет жить?» «Не знаю, Мэри, но ведь он совсем согрелся, убьет его не холод». Девушка испуганно вскинула на меня глаза. «Вы хотите сказать, он может погибнуть от алкогольного отравления? Вполне возможно». «Вас это совершенно не волнует, доктор Марлоу?» — вспыхнула девушка. «Нет, не волнует». Она в ужасе посмотрела на меня. «Нет, Мэри, не волнует, потому что не волнует его» лани давно уже мертв. Вернувшись к себе в спальню, я нашел в ней графа. «Вы поняли, что это было покушение на жизнь лани спросил я без обиняков. «Нет, но событие это меня озадачило, обычного для графа шутливого тона как -то не бывало».